Глава 5. Я понимаю, что должен написать хотя бы главное, что совершилось до придуманного Гамовым суда, ибо каждому ясно, что не могло только что конституированное мировое правительство начать с публичного самосуда. Надо было сконструировать автоматически действующую власть, а уже потом, чтобы все сразу не застопорилось на время отходить от управления. Я не буду говорить о той гигантской работе, которую мы сделали в месяцы, предшествующие суду. Главными фигурами стали Бар и Вудвард. На то время, когда мы с Гамовым будем сидеть на скамье подсудимых, верховная власть должна будет перейти к ним. А если с этих скамей нам в правительство уже не вернуться, то они пойдут по намеченному пути сами. Так мы решили. Я только посоветовал обоим не повторять заняв наши места тех наших ошибок, которые Гамов щелд достойными судебного преследования. Вудворд даже не улыбнулся, а Бар извивительно заверил, что главной нашей ошибкой он считает создание Черного суда, еще и поныне не распущенного, и потому первым его действием, если мы уйдем, будет ликвидация всего, что хоть немного напоминает Гонсалеса и от души поддержал его. А затем было объявлено о сессии черного суда в его обычном составе. На сессию было вынесено обвинение диктатора Гамова, его заместителя Семипалова и самого председателя черного суда Гонсалеса в том, что они, находясь у власти, совершали преступные действия. Первым ответом во всем мире было то же, что и на ядре – ошеломление. Недоумение сменилось протестами. Протесты превращались в дикие споры. Я не буду ничего этого касаться, чтобы не уходить от главного. Скажу только, что никогда еще мир так не бушевал, как в дни, предшествующие суду. Лишь на одном остановлюсь подробней. Ко мне на прием попросился сенатор Кортезии Леонард Бернули. Я с трудом узнал его, так он постарел. — Думал, что вы, Леонард, никогда не согласитесь пожать мою руку, — сказал я, улыбаясь и сжимая его ладонь. — Вы не Джон Вудвард! — проворчал он, удобно размещаясь в кресле. Я уже говорил, что Бернули, мягко говоря, красотой не брал. Он был слишком асимметричен. Короткое туловище, широкие плечи, массивная голова, почти полное отсутствие шеи и руки, достающие до колен как у обезьяны. Части, из которых складывалось его тело, были комбинации уродств, а не совершенств. Он казался по-звериному сильным, наверное, и был таким, да и в целом был похож на какого-то зверя. Одни глаза его, острые, умные, мгновенно вспыхивающие и гаснущие, были столь по-человечески проницательны, что один взгляд в их глубину, вернее, столкновение взглядов, заставлял забыть о его выдающемся уродстве. Ощущение своего политического поражения и долгое пребывание в тюрьме не могли не сказаться на его облике. Я ожидал, что уродства сенатора станут еще уродливей. Но они не усилились, а смягчились. Он похудел, голова уже не лежала на плечах, а поворачивалась на прорисовавшейся шее. И широкое лицо стало гораздо уже. Нос уменьшился. Красивым он, конечно, не стал, но и прежним уродством не отталкивал. «Вы, конечно, знаете, о чем я хочу поговорить», — начал он. «И отдаленно не догадываюсь», — ответил я. «Тогда ставлю вас в известность, что возвращаюсь в политику». «Отлично делаете». «Какие политические задачи вы себе ставите?» «Те же, что были прежде». Но хочу их расширить. Если вы соблаговолите, именно для этого я и явился. Я был врагом Аментолы. Я не щадил его за то, что он плохо вел начатую им войну. Сколько знаю, войну объявил наш тогдашний лидер Марудзян. Перец и соль одинаково лишены сладости. Марудзян уже не фигура. Что восстанавливать его следы, стершиеся на песке истории? А Ментоле вы власть оставили, только ограничили ее. Значит, и ответственность за все его дела не сняли. Хочу, чтобы он был наказан за то, что потерпел поражение. Побежденных всегда осуждали. Не будем пренебрегать хорошими традициями. В новом наступлении на вашего врага Ментолу вы видите возобновление своей прежней деятельности. Но вы собираетесь расширить борьбу. «Против кого?» «Расширение». Он посмотрел на меня, как на тупицу. «Против вас, конечно. Провести с таким успехом всю военную кампанию и завершить чудовищной глупостью. Судить вас за это. Судить!» Я засмеялся. «Бернули? Мы без ваших стараний отдаем себя под суд». «Не тот суд. Настоящий, а не дурацкий». Вас надо судить за одно намерение идти в обвиняемые. И не выискивать какие-то отдельные военные грехи. Войну в целом вы провели блестяще, это признает даже такой политический дебил, как наш президент Аментола. Ваша комбинация со мной, ведь это шедевр, акция высшего порядка. Я иступленно спорил с вами, но уже в тот момент сознавал, что сражен высшей силой. Только политический гений мог так спланировать мое похищение. Кто был автором этой удивительной идеи? Вы или Гамов? Гамов — вдохновитель всех наших действий. Но в вашем похищении роль сыграл и я. А вся организация легла на полковника прищепу. Я так и думал, что без вашего участия не обошлось. Моему бывшему другу, недотепе Джону Вудворту, такие операции не по плечу. Пользуюсь случаем, чтобы принести вам искренние поздравления по случаю великолепной смерти на Эшафоте. Я не отрывался от стереовизора, когда вы просунули голову в петлю. До ужаса было похоже на правду. Кстати, именно воспоминание о том происшествии привело меня к вам. Хотелось бы ясней. Сейчас объясню. Вы совершаете противоестественную операцию, отдавая себя под суд. Все ваши действия — такие дикие парадоксы, такие гениальные непредвиденности, что вас зачаровала собственная необычайность. Но сейчас не будет любимых вами розыгрышей. Отдавая себя под суд, вы возрождаете силы, сраженные вами и жаждущие отмщения. Не заблуждайтесь. Если станете перед реальным судом, А сотни поводов, чтобы послать вас на виселицу. Не рискуйте своей жизнью. Вы прекрасно победили нас. Не лишайте же мир результатов своей победы. Пока он говорил, я обдумывал возражения. Бернули, вы толкуете суд только в смысле осуждать, но суд способен и оправдывать. Это тоже его функция. Кстати. Почему бы вам не принять участие в нашем суде над собой? Не обвинителем этого вы не пожелаете. А защитником. Защитник и обвинитель уже назначены. Фагусты и Георгию. Официальные, да. Но могут быть и общественные. Бернули встал. Очень ценная мысль. Сегодня же попробую напроситься в свидетели защиты. После его ухода я долго не мог вернуться к делам. Было приятно, что такой еще недавно злой и проницательный враг нынче собирается нас защищать. Немаловажное свидетельство, что наша победа стала признаваться благом для всех. И было тяжело, что он увидел в суде одно осуждение. Я вдруг понял, что воспринял неожиданный проект Гамова как новую его блажь, как новый крутой вираж в политике который закончится таким же успехом, как и прежние его виражи, скачки и зигзаги. Я спросил себя, а желает ли он благополучного исхода? И что сочтет благополучным исходом, оправдание или осуждение? Нет, какое-то легкомыслие таилось в моем решении присоединиться к Гамову на скамье подсудимых. Я вызвал секретаря и спросил, много ли людей просится на прием. Он подал мне обширный список просителей. Среди них я увидел Путраменто с дочерью и Людмилу Милашевскую с Понсием Марквардом и Вилькамиром Торбой, и его величество Кнурку Девятого, и генерала Армана Плиса, и философа Ареста Бибера, разумеется, вместе с писателем Арнольдом Фальком. Я бросил список на стол и приказал секретарю «Всем отказать. Буду принимать тех, кого сам захочу увидеть.